Глава 9 Одногруппники так усиленно намекали о необходимости отпраздновать изменение моего статуса, что пришлось пообещать им вечеринку. Но не на этой неделе, а когда все немного успокоится. На этой неделе я хотел встретиться с Федей и Дашкой. Им я давно обещал, а сейчас появились и повод, и возможность. Еще со школьных времен был у нас маленький чатик на троих – В последнее время там общение не велось, но по дороге домой сообщение я отправил туда, рассчитывая согласовать сразу со всеми. «Народ, как насчет собраться у меня в выходные?» «Неужели вспомнила нас?» «Я вас никогда и не забывал. Так что, ты за?» «Подумать надо». «Чего тут думать? Собираться надо, пока зовут». «Во-во, Феде плохого не посоветуют». «Феде вообще в последнее время ничего не советуют. Вы оба обо мне забыли». Даши, да никогда мы о тебе не забывали. Просто рядом со мной было опасно. Меня в последнее время чуть ли не через день убить пытались. Даши, это чистая правда. Тебе-то откуда знать? Даши, у меня видео есть, как меня убивали. Могу показать. Видео, как тебя убивали, это не то, ради чего ходят в гости. Обещаю вкусную еду и вкусный сидр. Сидр моего изготовления. Звучит заманчиво. Для вас все заманчиво, что можно выпить. Какая-то ты злая сегодня. Есть такое. У нас сегодня лаба была зверская, все нервы вымотали Ладно, давайте в субботу вечером. Антона можно взять? Этот вопрос я ожидал, и все равно стало неприятно. Надеялся, что про того типа напрочь забудут. Даш, сама подумай, зачем нам Антон? У нас встреча одноклассников. Я вон с собой никого тащить не собираюсь. Тебе и некого. А Антон нужен для музыкального фона. Он гитару с собой везде таскает. На гитаре я могу сыграть. Так ты все равно не сыграешь. Ты слишком категорична. Ты никогда не слышала, как я играю. Илюш, ты максимум пару месяцев играешь, а он больше десяти лет упражнялся. Как думаешь, есть ли у тебя шансы? Даш, ты неправильно ставишь вопрос. Нужно, есть ли шансы у Агеева? Если ты так уж не можешь без него обойтись, то приводи. Мне кажется, ты обиделся. «Ничего мне обижаться. Просто предупреждаю, что он будет бледно выглядеть и злиться». «Или ты стесняешься своего дома?» «Кстати, а почему тебя Шелагина из этой развалюхи к себе не поселили?» «Что-то тут нечисто». «Развалюха? Это Дашка о нашем с Олегом доме?» «Ну да, по официальной версии мы его делали из того, что оставалось на участке. Представляю, как подругу удивится, когда увидит». «Предложить ей захватить купальник?» Бассейн так и не законсервировали на зиму. Олег решил, что даже его уровня магии пока хватает на поддержку. В принципе, можно вообще в беседке посидеть, как вариант. Вот приедешь и сама все узнаешь. У меня еще собака есть. Точнее, щенок. С этого и надо было начинать. А то надумал, чем привлечь девушку. Видео с собственными убийствами. Что тебе привезти? Ничего не надо. Все будет с меня. Разговор оставил некое чувство недосказанности. Агеева ни мне, ни Феде видеть не хотелось, но если это Дашкин выбор, придется принять. Терять близкого человека из-за такой ерунды, как Агеев, это даже не смешно. Я прекрасно понимал, что в сложившихся обстоятельствах пытаться вернуть Дашку не только как подругу, чисто эгоизм с моей стороны. Это тот самый случай, про который говорят, у них нет будущего. И, кстати, неизвестно было бы оно, если бы моя судьба не сделала столь резкий поворот а геев-то у нее появился раньше. Дома мне обрадовался только глюк. Олег уже успел куда-то удрать, даже записки не оставил. А ведь я точно знаю, что он сегодня ничего в академии не ведет. Но нам с глюком скучно не было. Сначала мы занимались алхимией, я на него тоже набросил заклинание алхимической невредимости, и он очень внимательно наблюдал за процессом. Первым делом я замочил шкуры камнеплюев в тут же приготовленном растворе, А потом сделал запас косметики, потому что кто знает, что там будет в ближайшее время, а Олег намекал на возможную нехватку. Второе занятие — пополнение стазисного ларя на кухне — Глюку понравилось куда больше, потому что ему опять досталось немного мяса, перемолотого в кашицу. Что-то из приготовленного пойдет на встречу с друзьями, но основная часть — стратегический запас для нас с дядей. Лучше один раз наготовить много разного и поместить в стазис, чем заниматься этим ежедневно. Олег вернулся, когда я уже доделывал последние блюда. Остальные уже лежали в стазисном ларе. «О, ты все трудишься?» Радостно потирая руки, сказал Олег. «Вовремя, однако. В ларе пустота почти образовалась. Как ты смотришь на то, что я приглашу Ольгу на ужин?» «Только не в субботу ко мне друзья приедут». «Вообще, я про сегодня». «Не терпится побыстрее опустошить ларь?» «Не терпится показать преимущество нашей семьи?» «Вдруг ее это напротив отпугнет?» «Женщины постоянно худеют», — сказал я, вспомнив Беспалову, которая начала упоминать про похудение только когда закончились приготовленные мной запасы. это магата -то? Толстых магов не бывает», — уверенно ответил Олег. «Я тебе навскидку могу набросать с десяток имен». «Это если они перестают практиковать или практикуют мало». — возразил дядя. — А если практикуют активно, то восполняют энергию доступными способами, и лучше, если эти способы окажутся приятными. — Лучше намекни, что если вы поженитесь, то я передам ей все рецепты по косметике, и не только те, что знаю сейчас. — Точно передашь? — задумчиво спросил дядя. — Точно. Мне это лишнее. Буду потихоньку избавляться от непрофильного. — ольги Шалеевой это интересно, так почему не передать? — Но усиливать чужой род, разумеется, не буду. «Она говорит, что я несерьезный», — пожаловался дядя. «И профессия у меня не солидная. Представляешь, археология — это не солидная профессия». Он возмущенно фыркнул. «И что тогда солидная? Алхимия? Три раза ха!» «Ты ей так и говорил?» «Я нет, а вот Анюта...» Продолжение было неожиданным. Как ты умудрился их свести? «Да они сами свелись». «Я что, идиоток сводить?» Анюта к нам сама подошла и начала намекать, что мы были очень близки, и она не прочь близость возобновить. «Анюта, твоя дама, не промах?» «Конечно, не промах. Пронюхала откуда-то про картину и вообще про то, что ты мой племянник, дядя скривился И это после того, как она меня подставила?» «Нет уж, спасибо. Я вообще подозревать стал, что она и раньше в меня влюблена не была. Очень уж легко от меня тогда отказалась. «Спроси его, что там с моим портретом?» Нетерпеливо переступил лапами писец которому надоело слушать про дядя на любовные страдания. Один пушистый товарищ интересуется, как продвигается работа над его портретом. «Продвигается», — уверил Олег. «Покажу, как закончу, но не раньше. Потому что плохая примета — показывать работу раньше, чем она завершена». «Надо же! Всего ничего рисованием занимается, а уже суеверие нацеплял». «Передохну пару часов, созвонюсь с Ольгой, а уж потом...» — продолжил Олег. Если ты берешь отдых на пару часов, то можешь пообщаться с Глюком, предложил я. А я пока на час полтора в Верейск съезжу. И это ты называешь отдыхом? Конечно. Милейшее воспитанное создание. Милейшее воспитанное создание обнажило верхнюю десну, на которой уже проклевывались зубы. Идея остаться с моим родственником ему понравилась не больше, чем Олегу. Он маленький, он требует специфического ухода. «У него будет артефакт для кормления или жанка Тебе нужно просто с ним иногда разговаривать, а мне необходимо по делам». «Ты все равно сейчас никуда не выберешься». «Не без лорадства», — сообщил Олег. «У проходной толпа репортеров. Они даже твоей машине не дадут выехать». «Странно», — удивился я. «Утром их не было». «Утром они у Шелагинского особняка караулили. Княжич от комментариев отказался. И правильно, очень уж там неудобные вопросы задавали». «Теперь будут тебя грызть». «Я пройду незаметно». Отмахнулся я. «Пусть караулят «Дело твое, я предупредил», — сказал Олег с тоской, глядя на Глюка. но «Ну, тогда от ужина с Ольгой не отвертишься. Я скажу, что он деловой». Договорились. Похоже, разговор с Анютой подпортил отношения Шалеевой сильнее, чем Олег пытался показать. «Нужно будет гостя показать мою алхимическую лабораторию и намекнуть, что у нее будет такая же». «Мне кажется, это куда сильнее повлияет на ее решение, чем вкусный ужин». «Тем более, что он будет без сидра», — категорично заявил писец. «Иначе твоих друзей не хватит». «Думаю, Ольга Шалеева предпочитает вино». «Они все предпочитают вино, пока не попробуют правильный сидр с гармоничным вкусом». «Нет уж, пока у нас не будет приличного запаса, новым людям пробовать не даем». Из-за журналистов машины обрать не стал решил проехаться уже привычным способом – в кузове проходящего грузовика. Сначала, правда, пришлось пройти через журналистскую засаду. Олег ничуть не преувеличил – репортеров действительно оказалась толпа. Причем выйти так, чтобы ни на кого не напороться, было невозможно даже в невидимости. Пришлось прыгать короткими порталами, все дальше и дальше удаляясь от разновидности хищных тварей, которые пока сидели в засаде, но были готовы преследовать жертву до конца. Похоже, и в Академию, и из нее придется ходить в невидимости. Внутри можно не опасаться. У нас суровая пропускная система, и посторонним практически невозможно проникнуть в здание. Первоначально я планировал пройтись по магазинчикам с вещами древних и первым делом заглянуть в магазин, где мы покупали строительные контейнеры. Песец хотел проверить, что там с контейнерами с садовыми растениями, И, если окажется нужное, взять в запас для обещанного подсидровое производство участка земли, который выделит Шелагин-старший. Будущему императору, конечно, сейчас немного не до этого, но к весне можно будет напомнить, если совсем забудет. А если забуду я, напомнит песец. Очень уж его волновал сидровый вопрос. На удивление, в магазине контейнеры сохранились. Правда, песец горечью обнаружил, что в большинстве не сохранилось уже наполнение – Стайдис закончился, а зарядить было некому. В результате мы отобрали всего три контейнера садовыми растениями. Причем писец уверял, что стоит высадить все, потому что остальные фрукты мы тоже найдем, как использовать. И вообще, нельзя ботаническим достижениям древних кануть в небытие. Что же касается строительных контейнеров, то писец забраковал все. Сказал, что они стыкуются с нужными. Слишком бюджетные варианты домов здесь продавались. Когда я уже расплачивался, продавец меня узнал, заволновался, засуетился, предложил дополнительную скидку и контейнеры из запасников. А я сообразил, что, пожалуй, больше не стоит так свободно гулять, привлекаю слишком много внимания. Нужно было иллюзию на себя набросить, но раньше не сообразил, а сейчас уже поздно. Выйдя из магазина, я опять скастовал на себя невидимость, забросил купленные контейнеры в пространственный карман и задумался. Похоже, нормального просмотра магазинов с вещами древних не получится. Если этот продавец еще не поделился радостью о встрече со мной, то он вскоре это сделает. И тогда в других магазинах мне не поможет даже личина. Похоже, придется переходить исключительно на онлайн-покупки. И еще просмотр хранилищ. Например, Шелагинского или Императорского? Или Императорская погибла вместе с дворцом? Не успел я последнее исследовать, поэтому не могу сказать, хранились ли внутри вещи древних. Если хранились, то жаль, что я их не вынес раньше, как это сделал содержимым сокровищницы. А возвращаться домой? Я проверил метки и обнаружил, что метка Федоровой находится довольно далеко от ее дома. Если соотносить по карте, то она сейчас была в одном из отделений банка. А это значит, что у меня есть время осмотреть ее квартиру. Рванул я туда рысью. Вряд ли Федорову будут держать в банке долго, а до ее прихода я должен буду успеть все». У двери я на всякий случай квартиру проверил, но ни одной точки жизни не обнаружил. Правильно, внук-то в училище, их просто так не выпускают, когда бабушке надо прогуляться до банка. После чего я запустил поиск магических ловушек, но их, разумеется, не оказалось. За дверь я переместился безбоязненно, а потом отправил заклинание по поиску тайников. Сработало оно на все 100. Зацепило даже соседей. Соседские тайники я просматривать не планировал, поэтому сосредоточился на тех, что были в квартире. Один на кухне, один в зале и один в спальне. Ближе всего был кухонный, с него и начал. Там обнаружился запас алхимических зелий. Возможно, конечно, запрещенных, но я не полицейский патруль, мне экспресс-анализ было делать не на чем, да и не за алхимия я сюда пришел. Я восстановил целостность тайника и пошел к тому, что в зале. Этим тайником оказался сейф за картиной. Простенький, у меня меньше минуты заняло снятие как магических, так и механических запоров. Внутри оказались деньги и документы, но, увы, не те, что были нужны. Свидетельства собственности на квартиру, паспорта и другие личные документы, не имеющие никакого отношения ни к кому, кроме самих Федоровых. Закрывал сейф я куда дольше, чем открывал, но, кажется, следов своего присутствия не оставил. Пошел к третьему выявленному тайнику в спальне. В спальне была явно хозяйки квартиры, и я уже понадеялся, что наконец найду нужное. Наверняка Фёдорова самое ценное держала при себе. Ценное там действительно нашлось. Украшение, артефакты. И то, и другое было отнюдь не дешевкой. Даже странно, что в столь скромной квартире лежит настоящее богатство. Содержимое этого тайника стоило, как несколько таких квартир. Но я сюда не грабить пришел. Точнее, грабить, но не ценности. Пока было ясно одно. В тайниках документов нет, разве что только Федорова держит что-то у соседей. Но это весьма маловероятно. Значит, нужное лежит либо вне тайника, либо находится в другом месте. И тогда поход Федоровой в банк выглядит очень подозрительным. Арендованная ячейка надежнее охраняется, чем квартира в не самом дорогом районе. Квартиру на предмет документов я все-таки проверил. Времени это заняло не слишком много, вещей было относительно мало, а площадь небольшая. Бумаги в этом доме практически не было. По полке с книгами у бабушки и внука. Все книги я пролистал, но внутри ничего не было заложено. С подозрением глянул на комп в комнате внука, но решил, что вряд ли на нем будет храниться то, что оказалось у Федоровой незадолго до смерти моей мамы и ее мужа. Разве что копия, и то маловероятно. Я зачистил в квартире все следы своего пребывания, в том числе аурные, после чего ее покинул. Как оказалось, вовремя. С Фёдоровой я разминулся буквально на пару минут. Выглядела она довольной настолько, что вряд ли это объяснялось поступлением пенсии. Для проверки этого вообще ходить в отделение не нужно. К банку я прогулялся. Он оказался защищен со всех сторон. И магией, и технологиями. Я начал прикидывать, как в него можно проникнуть и переживать, что на проверку ячейку уйдет слишком много времени, а потом спохватился и решил использовать административный ресурс. Пользуясь тем, что меня не только не видно, но и не слышно, я позвонил Грекову, стоя прямо напротив банка. — Алексей Дмитриевич, вы можете узнать о наличии банковской ячейки, принадлежащей конкретному лицу? — Узнать-то я могу, Илья, — согласился он. Но все фамилии и другие данные не по телефону, а при личной встрече. Понял? Понял, приличной личной встрече. Легко согласился я. Не настолько мне были интересны тайны Федоровых, чтобы они не могли подождать еще пару дней.